«Но позвольте, вы хотите сделать формальное предложение Татьяне Иванне?» «Боже, меня сохрани! Меня отсюда бы тотчас выгнали, да она сама не пойдет. А если предложить ей увоз, побег, вот, то она тотчас же и пойдет. В том-то и дело, только было что-нибудь романтическое и эффектное. Разумеется, все это немедленно завершится между нами законным браком. «Только бы выманить ее отсюда!»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 Вы же, конечно, поймете, что мне бы даже грешно было не воспользоваться таким случаем, особенно при моих обстоятельствах. Так, стало быть, она совсем сумасшедшая. Ой, извините, прибавил я, спохватившись. Так как вы теперь имеете на нее виды, то... Ой, пожалуйста, не стесняйтесь, я уже просил вас. Вы спрашиваете, совсем ли она сумасшедшая? Ну, как вы им ответите? Разумеется, не сумасшедшая, потому что еще не сидит в сумасшедшем доме. При том же в этой мании к амурным делам я, прав не вижу особенного сумасшествия. Она же, несмотря ни на что, девушка честная. Видите ли, она до прошлого года была в ужасной бедности. С самого рождения жила под гнётом у благодетельниц. Сердце у неё необыкновенно чувствительное. Замуж её никто не просил, ну, понимаете. Мечты, и желания, надежды, пыл сердца, которые надо было всегда укрощать Вечные муки от благодетельниц... Все это, разумеется, могло довести до расстройства чувствительный характер. <смех> и вдруг она получает богатство. Согласитесь сами, это хоть кого перевернет. Ну, разумеется, теперь в ней ищут, за ней волочатся, и все надежды ее воскресли. Дайвич, она рассказывала про Франта в белом жилете. Это факт, случившийся буквально так, как она рассказывала. По этому факту можете судить об остальном. На вздохи, на записочки, на стишки вы ее тотчас приманите. Но если ко всему этому намекнете на шелковую лестницу, на испанские серенады и на всякий этот вздор, то вы можете сделать с ней все, что угодно. Пожалуйста, я уже сделал пробу и тотчас же добился тайного свидания. Впрочем, теперь я, пока мест приостановился, до благоприятного времени. Но дня через три надо ее увести немедленно». Накануне я начну подпускать ляс и вздыхать. Я недурно играю на гитаре и пою. Ночью свидание в беседке, к рассвету коляска будет готова. Я ее выманю, сядем и уедем. Вы же понимаете, тут никакого риску. Она совершеннолетняя, и кроме того, во всем ее добрая воля. А раз она бежала со мной, то, конечно, значит, вошла со мной в обязательства. Привезу ее в благородный, но бедный дом...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 Разумеется, кроме того случая, если захотите вступить со мною в дружелюбную сделку. В таком случае я, может быть, и согласен, буду уступить вам мою идею, ну, то есть Татьяну Иванну, и готов ревностно помогать в похищении, но с условием. Через месяц после свадьбы получить от вас пятьдесят тысяч ассигнациями, чем, разумеется, вы мне заранее дали бы обеспечение в виде заемного письма без процентов. — Как? — — скричал я. — Так вы ее уж и мне предлагаете? Но натурально я могу уступить, если надумаетесь, захотите. Я, конечно, теряю, но идея принадлежит мне, ведь за идеи берут же деньги. В-третьих, наконец, я потому вас пригласил, что не из кого и выбирать. А долго медлить, взяв в соображение здешние обстоятельства невозможно. К тому же скоро Успенский пост и венчать не станут». Надеюсь, вы теперь вполне меня понимаете. Совершенно. Еще раз обязуюсь сохранить вашу тайну в полной неприкосновенности, но товарищем вашим в этом деле я быть не могу и считаю долгом объявить вам это немедленно. Почему ж? Как это? Почему ж? Вскричал я, давая, наконец, волю накопившимся во мне чувством. Да неужели вы не понимаете, что такой поступок даже...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 вскричал Мизинчиков, разгорячаясь в свою очередь. «Рассудите только. Во-первых, я жертвую собой и соглашаюсь быть ее мужем. Ведь это же чего-нибудь стоит. Во-вторых, несмотря на то, что у ней есть верных сто тысяч серебром, несмотря на это, я беру только сто тысяч ассигнациями и уже дал себе такое слово. Не брать у нее ни копейки больше во всю мою жизнь. Хотя бы и мог. Это опять-таки чего-нибудь стоит. Наконец, вникните. Но ну, может ли она прожить свою жизнь спокойно?»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 Все удовольствия будут предоставлены. Все развлечения, балы, маскарады, концерты. Да она тоже может мечтать об амурах. Только, разумеется, я себя на этот счет обеспечу. Мечтай сколько хочешь, а на деле не не